Духовно-телепатическое восприятие информации из высших источников, передача текста учений сотрудникам великих учителей. Суть духовного общения с учителями Шамбалы. 8 марта 1938. Спиритуализм предполагает общение исключительно с духами, перешедшими за черту. Наше же учение исходит от учителя, пребывающего в физическом теле. И это мы можем утверждать под какой угодно клятвой. Теософы, антропософы, масоны, розенкрейцеры, не говоря уж о народах Востока, все они знают о существовании великих учителей человечества. Можно очень сожалеть, что нам приходится иметь дело с людьми настолько несведущими. Следует им поскорее ознакомиться с историей культуры. Они найдут указания там об этих учителях и двигателях эволюции. Так уже в XIII и XIV веках можно найти указания от верды невеликих ученых в Средней Азии. Один из пап римских получал даже грозные обличительные грамоты от главы этой общины.